Глава восьмая. Сердце фабрики. Я увидел просторное помещение, размеры которого никак не соотносились со скромной шириной коридора. Прямо как жилище злой ведьмы, которое внутри больше, чем снаружи. Свет, ударивший мне в глаза, я узнал сразу — электричество. Тот самый фонарь, озарявший лабораторию Бена — Фонарь, детали которого рассыпались на Ливерпульской дороге, а после были трогательно собраны Молли в узел вместе с другими частями оживляющей машины. Электрический фонарь пережил падение, и теперь гордо освещал сразу несколько кошмарных деталей интерьера. Первое — железный стол посреди комнаты, на котором лежало мертвое тело, по пояс голое и оплетенное проводами. Второе — множество гудящих машин вдоль стен, Третье — Бена, который деловито смешивал жидкости в крохотных склянках. На секунду я ощутил головокружение и тошноту, которую никак не мог чувствовать в своем состоянии. Я надеялся, что никогда больше не увижу лаборатории по оживлению, но вот вам, пожалуйста. А орудует здесь все то же знакомое лицо. Я дернул головой, отгоняя желание грохнуться в обморок, и уставился на мертвеца. Парень лет двадцати пяти, лицо смутно знакомое, причина смерти — рана между ребер. Это же один из тех двух пьянчужек, что привели меня сюда, понял я. нездоровяк который хотел вернуть меня семье, а второй, тощий. В сгибы его рук были воткнуты иглы с трубочками, подающие знакомый прозрачный раствор. Машины вдоль стен вздыхали и постукивали, заглушая прочие звуки — Так что мое появление Бен заметил не сразу. Деловито закончился с клянками, отставил одну на полку, вторую поднес к человеку на столе, поднял глаза и обмер. «О, это ты!» — пролепетал он. Повисла пауза, во время которой я думал о том, что Бен где-то раздобыл новую одежду. Под заляпанным холщовым фартуком виднелись вполне приличные брюки и рубашка я мгновенно определил сшиты не на заказ сидят так себе ткань не поймешь дорогая или нет а в целом вполне респектабельно где то я подобное уже видел калахан он купил тебе одежду бена моя проницательность смутила сам я не вижу смысла тратить на это деньги забормотал он таращаясь на меня как кролик но сегодня нужно выглядеть прилично так что Я связал в своей голове слова Бена, инвесторов, банкет, незапертую дверь и понял, зачем его приодели. — Они придут сюда, — выдохнул я. — Он хочет показать им, чего добился, а ты... Новая мысль накрыла меня новой волной ужаса. Ты пытаешься оживить еще кого-нибудь, чтобы сделать для фабрики больше работников. Вот на что калахану деньги инвесторов. Бен не ответил, но то, что я прав, было написано на его покрасневшем лице, по которому мне мучительно захотелось врезать кулаком. Такой злости я, кажется, не чувствовал еще ни разу в жизни. Где ты взял тело? Кто убил этого человека, ты или Калахан? Бен глянул так оскорблённо, что я понял, Даже самые ужасные люди, творящие самые ужасные вещи, в собственных глазах ни в чем не виноваты. Никто его не убивал. Точнее, не мы. Это пациент. Он пришел ко мне на днях с ножевой раной. Пьяная драка в пабе. Артерия была задета. Он слишком много крови потерял. Я не смог ему помочь. — Ты поэтому решил прикинуться врачом? Ждал, пока что-то подобное произойдет? — Нет, — искренне возмутился Бен. — Я изо всех сил пытался его спасти, а когда не получилось, решил, пусть этот бедный человек послужит науке. — А про его родственников ты не подумал? Они, может, до сих пор его дома ждут. — У него никого нет. Он постоянно повторял, что один одинешенек от того и пьет. — Как ты доставил сюда тело? — У меня теперь свой экипаж, — скромно ответил Бен, — я почувствовал новый прилив желания схватить его за воротник и трясти, пока не вытрясу всю дурь. «Что это за машины?» Я указал подбородком на гудящее устройство вдоль стен. «Что ты задумал?» «О, машины были еще до меня, тело к ним не подключено. Это зал управления фабрикой, сюда сходятся провода от всех генераторов. Как же тут эффективно организовано пространство!» «Я занял это помещение также и для своей работы, потому что здесь стоит охлаждающее устройство, резервуар со льдом, и температура... «Бен!» — крикнул я, забыв, насколько слабы мои голосовые связки, и закашлялся, как старик. «Что, Бен? Если бы не моя работа, ты бы тут уже не стоял!» — заорал Бен. Получилось громко. В отличие от меня, у него с голосом все было в порядке. «Я знал, знал, что ты встанешь мне поперек дороги, если я все расскажу, но я тоже могу быть хитрым. Гленгл я или нет? Брат изворотливый как лис, отец все от нас скрывал, так почему мне нельзя хоть немножко соврать во имя прогресса? Да, признаю, я делал вид, что увлечен врачеванием и сва... и всякими другими делами, но... но горбатова могила исправит, а?» Я ткнул в сторону оживляющей машины, в тисках которой лежал бедный выпивоха. Все фрагменты устройства, те самые, которые Молли собрала на дороге, были на своих местах, а я-то думал, они валяются у нее дома, забытые и заброшенные, или приспособленные к делу излечения больных. Какая ошибка! Разве это не прекрасно? Человек сможет приносить пользу обществу даже после смерти, начал Бен, отчаянно пытаясь меня убедить в том, каким полезным делом он занят». Тела — это ресурс, который всю историю человечества совершенно не использовался. Если раньше все верили, что молнии — это проделки Зевса, а не электрический разряд, нам что, тоже продолжать в это верить? Вот ты знаешь, что такое индустриальная революция, а, Джонни? Это история успеха, побеждают самые эффективные идеи. Да мне не интересно и не называй меня так. Мы должны были это остановить, Бен, но ты... Я сжал переносицу, у меня даже голова заболеть не могла, просто было очень паршиво. Если бы я знал какие-нибудь грязные моряцкие ругательства, я бы сейчас выкрикивал их все подряд, может, хоть тогда полегчало бы. «Что делают эти штуки вдоль стен?» — спросил я как можно спокойнее. «Электричество, конечно. Станки в машинном зале, простейшие генераторы» а эти устройства преобразуют разряд в световой сигнал. Ну, должны так делать. У нас еще не совсем получилось. При скачках мощности постоянно что-то сбоит». «Ну, конечно. Я должен был понять это, как только увидел, что у станков нужно крутить ручку, точно как у генератора, который я притащил Бену из лаборатории Майкла Фарадея. Зачем тебе столько электричества?» «О, это новейшие разработки, его можно использовать для освещения. Для этого Рори и построил фабрику. Так вышло, что незадолго до восстания». Бен явно обрадовался вопросу. «Он понял ценность этих идей и хотел провести исследование. Получится ли осветить здание огнями нового поколения? Такого еще никто в мире не делал. Думаю, наука еще немного до этого не дошла. Но мы пробуем восполнить недостающие звенья за счет мощности». Если много людей будут приводить механизмы в движение одновременно, без перерывов и отлыниваний, на большой скорости, то энергии должно хватить. Восставший идеально подходит для такой монотонной работы. Ее можно им доверить. А мертвецов тебе не жалко? Я бы не назвал их мертвыми. Жизнь — это функциональность. Пока можешь приносить пользу, ты жив. Глаза его затуманились. Это высшая точка промышленной революции, новый поворот в истории человечества, предприятия, которым не нужны обычные люди, чтобы функционировать. Все смогут наслаждаться жизнью вместо тупого однообразного труда. Сколько времени освободится у человечества. О, Джонни, ты увидишь, как это место загорится огнями. Адского пламени, судя по всему. Знаешь, Бен, я не удивлюсь, если лет через сто... «Люди вроде тебя с идеями вроде твоих вызовут ужасную войну, и полмира друг друга поубивают во имя твоего проклятущего прогресса». «Ой-ой, напугал!» — рассуждаешь, как старуха. «А ты как...» И тут мы оба замерли. Вдалеке послышались многочисленные шаги и голос Калахана. «Прекращение их жизни невозможно, что с экономической точки зрения весьма выгодно, так что...» Похоже, Каллахан ведет джентльменов сюда, чтобы продемонстрировать успехи Бена. Я понимал, от чего он не рвался сделать это в начале вечера. Такое можно показывать только, когда гости для храбрости выпили. голосы и шаги стремительно приближались. Бен в житейских вопросах соображал куда хуже моего, поэтому остался глупо стоять у стола, хлопая глазами, а я нырнул в узкий зазор между стеной и одним из устройств. Мое нынешнее тщедушное телосложение позволяло разместиться там, куда обычный человек не втиснулся бы. Бен панически глянул на меня, но тут дверь распахнулась, и он выдавил натянутую улыбку. «А вот это, господа, удивительный ученый! Соратник и последователь великого Майкла Фарадея!» — цветисто начал калахан Безликие джентльмены выстроились поближе к двери, стараясь избегать взглядами тела на столе. Фарадей уже шесть лет публикует замечательный научный дневник под названием «Экспериментальные исследования по электричеству». Я читаю каждый выпуск и давно понял, что будущее за технологиями, открытыми этим человеком. «Каждое его исследование отличается такой обстоятельностью, настолько согласуется с предыдущими результатами, что его никто из наших современников даже не критикует. Он истинный король экспериментаторов». «И почему на вас работает не сам Фарадей? Слишком дорого стоит?» — поинтересовался один из гостей. Я вспомнил славное лицо Майкла Фарадея и как он пёкся обо мне и как пытался вдолбить бену уважение к мертвым и мысленно содрогнулся знал бы он для чего применяют его великие открытия деньги не были бы проблемой медовым тоном ответил калахан но мистер фарадей занят в лондонском королевском институте не беспокойтесь перед вами лучший его ученик мистер гленнглл поделился со мной замечательной цитатой мистера Фарадея. мистер не граф Похоже, в мире предпринимателей титулы не в чести. Вот как она звучит. Искусство экспериментатора состоит в том, чтобы уметь задавать природе вопросы и понимать ее ответы. «Природа отвечает вам, что вы идиоты», — подумал я, с отчаянием и жалостью глядя на тело пьянчушки. Я помнил его живым. Да, возможно, это был не лучший представитель человечества, но подобного он не заслужил. И тут Каллахан сказал такое, что все прочие мысли вылетели у меня из головы. «Мистер Гленгелл подходит нам даже лучше мистера Фарадея, потому что, и это совершенно секретная информация, господа, именно он стоял у истоков восстания мертвецов. Он возродил их к жизни с помощью вот этого камня и своего гениального разума, обеспечив нашу фабрику работниками, а сейчас...» трудится над повторением этого прорыва. Каллахан указал в центр оживляющей машины Бена, и я увидел знакомый обломок бледно-зеленого мрамора. Он был так стиснут проволокой и крохотными стальными зажимами, что сам я его и не заметил бы. «Если опыты мистера Гленгола увенчаются успехом, мы станем первым в мире предприятием, в распоряжении которого окажется неограниченное число послушных, работоспособных, бесплатных тружеников, которые не будут ни страдать, ни жаловаться», — разглагольствовал Калахан. Вложившись в это начинание, вы окупите инвестиции в сотни, тысячи раз. Мы откроем десятки новых фабрик и будем производить абсолютно все, монополизировав ирландский рынок и посрамив Британию». Я бессильно жал кулаки, осознав масштабы злодейства, которое творит Бен. «В ту ночь, когда произошло восстание...» Он вставил в машину только одну часть стрелисника — камень жизни, без камней разума и души. Тогда Бен это сделал, потому что думал лишь о том, как оживить меня, но теперь... Теперь он делает это нарочно, чтобы создать бездушную и неразумную армию мертвых работников для новых фабрик. И я зажмурился. «Пока успех не полный, — нетвердо начал Бен, — У тела дрожат веки, есть некоторые рефлексы, но я мог бы оживлять тело, известным мне старым способом, но не хочу. В таком случае тело быстро изнашивается. Мне хотелось бы задействовать данный камень. С ним тела обретают удивительную стабильность, но его свойства пока остаются для меня тайной. Я открыл глаза и понял, что голос у него дрожит от страха передо мной. Калахан и гости внимали, а он глядел только на меня. Калахан обернулся, чтобы понять, куда же смотрит Бен, но я успел нырнуть поглубже в укрытие, и он не увидел ничего, кроме аппарата. Прорыв близок, авторитетно спросил Калахан, прервав жалкое бленьи своего экспериментатора. Да, ответил Бен. Замечательно. С преувеличенным энтузиазмом воскликнул калахан чтобы сгладить впечатление от выступления Бена. «А теперь по бокалу шампанского за наше общее будущее!» Он увел гостей, и Бен опустился на стул, затравленно глядя в мою сторону. Я вылез с тяжелым сердцем, думая о том, что ругать его бесполезно. Мне впервые пришло в голову, что не я один пострадал от холодного воспитания нашего отца. Бену в пансионе тоже было несладко Каждый из нас придумал свой способ справляться с невыносимой жизнью и защищаться от тех, кто мог причинить нам боль. Я притворялся, что у меня все лучше всех, а Бен увлекся наукой. «Разве я сторож брату моему?» — вопрошал библейский Каин, и в этот момент я с особой ясностью понял, как он был неправ. «Конечно, сторож, и я своего сторожил плохо». Бен затеял это дело прямо у меня под носом, пока я сидел на стуле в заваленной хламом комнатенке. Галлахан прав. Мне надо было меньше верить в сказки и больше смотреть по сторонам. Тогда всего этого не произошло бы, а теперь Бен уже слишком далеко зашел. Похоже, мой брат может стать худшим из злодеев. Он блестяще умен, а с моралью у него совсем плохо. Я тоскливо посмотрел на камень жизни, вставленный в машину. Так вот, зачем ты забрал у меня Танамор. Не для того, чтобы хранить, а чтобы использовать. Не надо, Бен. Он отнимет у тебя и душу, и разум, и жизнь. Ты навредишь людям и себе. Я его забираю. Но, конечно, ответ я знал заранее. Бен вскочил и заслонил камень с собой, готовый сражаться за него, как лев. — Что сказал бы Майкл, узнав, чем ты тут занимаешься? — спросил я. Последняя надежда. «Твой учитель, наставник и друг, который умолял тебя оставить мертвецов в покое». Бен обиженно поджал губы. «Мой удар, похоже, достиг цели. Он будет в тебе разочарован». «Победителей не судят», — буркнул Бен. «И все же я видел, он заколебался. Я сделал шаг к нему. Сейчас я скажу такое, что ты сразу это прекратишь». «Я проник в разум восставших, и мне кажется, что они застряли в моменте своей смерти. Для них он повторяется бесконечно. Эти люди страдают, они не просто живые машины». «Не уверен, что твои данные верны. Это надо... надо исследовать. Без доказательств гипотеза неубедительна», — замямлил Бен. «И когда же тебе пришла в голову идея тут поработать?» Спросил я, незаметно сделав еще шажок в сторону камня. Бен помолчал, но не смог сопротивляться желанию наконец-то все рассказать. Когда мы приехали, я увидел те объявления. Я все думал о них, думал, потом пробрался сюда, чтобы познакомиться с хозяином фабрики и изучить, как она работает. Внес несколько предложений для улучшения процесса, и мы подружились. «Это не дружба». То, что у него на все взгляд дельца, не значит, что он плохой человек. Еще как, значит. Ты не способен этого понять. Мы с ним соратники. У нас уникальный взгляд на будущее. Мы видим возможности там, где никто их не видит. Потому что все остальные душевно здоровые люди. Что, и твоя врачебная практика вранье? Нет, я совмещал. Но большинству пациентов требуется такая примитивная помощь, что я начал оставлять вместо себя Молли, а сам отправлялся в город и помогал Рори отладить работу электрических машин. Эта технология еще совсем юная. Мы бродим в потьмах, но союз его денег и моего таланта способен мир перевернуть». «М-да». Калахан и тот был прав. «Деньги — великая сила. Главным образом, потому что для каждого значит свое». Я их мысленно переводил в балы и костюмы, а Бен — в исследование. Деньги позволяют купить мечту, какой бы она ни была. «Я просто работал с его электрическими машинами», — умоляюще повторил Бен. Заметив мой маневр, он передвинулся и снова закрыл собой камень. «Я и не думал использовать тономор, когда забрал его у тебя. Просто хотел изучить». Но когда умер тот пациент, передо мной открылись новые возможности. Джон, ну, пожалуйста, уймись и встань на нашу сторону. Представь, чего мы могли бы добиться с твоей помощью, если ты можешь управлять восставшими. Я был уверен, что ты уникален, и если займешься делом, а не бессцельными поисками сказочных праведников, то... Дальше я ничего не слышал, потому что наконец-то в полной мере оценил размах предательства. «Калахан знал мое имя, потому что ты рассказал ему обо мне. Получается, ты знал, что я здесь, но откуда?» Я хохотнул. <звы> записка! Это был ты!» А я-то все думал, что с ней не так? Буквы слишком аккуратные, вот что. Когда мы с Молли составляли объявление, я просил ее переписать мой текст, и получилось ужасно. Если человек не умеет писать, он не способен как следует изобразить буквы. А в записке строчки ползли вниз. Ошибок была куча, но буквы — как из прописи. Словно автор только изображал неграмотного, чтобы замести следы. — Я... я даже не думал, что ты на такое способен. — Только потому, что ты всегда считаешь самым умным себя, — огрызнулся Бен. Нужно было догадаться. Правда ведь очевидно записку мог подбросить только кто-то из дома. Ее сунули прямо мне под дверь, но никто с фабрики не мог знать, в какой комнате я сижу. И еще бумага, та же самая, на которой мы с Молли писали объявления. От гнева у меня в глазах потемнело. Я бросился на Бена, тот дернулся, но я даже коснуться его не успел, меня схватили за локти и оттянули назад. Я резко обернулся. Меня держали двое в серых костюмах-тройках. Видимо, Каллахан после своего краткого визита прислал их проверить, все ли хорошо у Бена. Я с ненавистью глянул на них, они с такой же ненавистью глядели на меня. «Зачем ты ее написал?» — прошипел я, люто уставившись на Бена. «Зачем?» «Я сделал это для тебя, Джонни». Я понял интересную закономерность твоего состояния. Ты мертвеешь, когда унываешь, но как только ты чего-то искренне хочешь, у тебя все получается. Чем сильнее ты стремишься жить, тем больше в тебе жизни. Сразу было ясно, нет никаких праведников, но я решил дать тебе надежду. Я был убежден, что это поставит тебя на ноги. Какой заботливый брат выискался! Представь себе «да!» «Я ведь тут работаю и знаю, что смогу за тобой присмотреть, а еще выяснить все твои возможности. О, я был уверен, что ты разовьешь бурную деятельность. И что? Я был неправ? Ты встал с того дурацкого стула, пробрался сюда, наладил работу фабрики. Вот спасибо большое. Ну ты «Никто здесь не знает, где искать деревню, верно? Того, кого я искал на этой фабрике, просто не существует». «Ты все выдумал, чтобы заманить меня сюда, а вовсе не для того, чтобы присмотреть. Я для тебя, как всегда, не брат, а предмет эксперимента. И как эксперимент? Успешный?» «Вполне», — осторожно ответил Бенчуя подвох. «Я даже не представлял, что ты способен управлять другими восставшими. Но это потрясающая новость. Они как вагоны, а ты локомотив, задающий им направление». «Я тебя прибью!» — заорал я и снова рванулся к нему, но меня, увы, по-прежнему держали двое здоровых, живых мужчин. «Сволочь! Козел паршивый! Я тебя сейчас...» Бен слушал меня с сочувствием. «Ну еще бы! Истерика такого жалкого существа выглядит, скорее всего, печально, а не угрожающе. Джон, моя мечта — познавать тайны природы». А ты, безусловно, одна из них, — сказал он с искренним желанием меня в чем-то убедить. Я задыхался. Ладно, последний козырь, уж это его точно остановит. Калахан-убийца, Бен! Хватит бросаться громкими словами. Мы просто исследуем возможности новых... Нет, в самом буквальном смысле! Он убил по меньшей мере четырех девушек, заколол их еще до знакомства с тобой. Ф это просто смешно. «Уверен?» «Уверен я», — сказал калахан у меня за спиной. Я обернулся. Он стоял, расслабленно прислонившись плечом к притолоке. «А вы что, не на банкете?» Решил проверить, все ли в порядке. Бенджамин странно себя вел. «Джон, для начала давайте-ка мы все остынем». «Я остыл еще до знакомства с вами, ублюдок!» — заорал я. «Незаметно?» «Заметно». «Но ваш брат прав, вы уникальны, и мы втроем, объединившись, ученый, промышленник и управляющий, изменим мир, станем лицом промышленной революции». Я скалился. Уверен, на моей серой физиономии это смотрелось довольно жутко. «Надеюсь, лицо вашей революции так же прекрасно, как мое. Бен, послушай меня, он убил четырех девушек, и я делец», — перебил Каллахан. «Меня интересуют прогресс и коммерческий успех. Убийства девушек сюда не вписываются, если, конечно, они не владели конкурирующими фабриками. Шучу. Зачем мне кого-то убивать?» «Затем, что вы убийца!» — с ненавистью процедил я. Ни капли хладнокровия Калахан не утратил. «Чем мне доказать, что это не так?» «Покажите ваш темно-зеленый сюртук, а я проверю, нет ли там недостающих лоскутов ткани». «Я не храню здесь одежду. переодеваться езжу домой, это недалеко». «У вас есть такой сюртук?» «У каждого есть темно-зеленый сюртук, но я не понимаю, какое отношение это имеет к...» «Убитая девушка успела оторвать кусок, и можете меня не обыскивать. Эта улика хранится в надежном месте». «Мой сюртук в полном порядке». Каллахан равнодушно пожал плечами. «Если хотите, приглашу вас в свой особняк, чтобы вы могли осмотреть мой гардероб. Он ни в чем меня не улечит. Ваши обвинения беспочвенны И в Галлауэе вы никого не убивали?» «Нет». Было похоже, что он говорит правду. И я сразу на себя рассердился. Даже болван Бен обвел меня вокруг пальца, а у Каллахан, конечно, лжец рангом повыше. «Я вам не верю! Ваше право!» Вот теперь я понял, отчего Киран так хочет быть сыщиком. Представить бы ему сейчас убедительные доказательства и улики. Но у меня ничего не было. А вдруг Каллахан говорит правду? Но вдруг врет? Да кому вообще можно верить? Пожалуй, только Кирану. Вот кто уж правдив, как башмак. Мне остро захотелось его увидеть и выложить ему все свои открытия. Я дернул рукой, и Калахан сделал охранникам знак отпустить меня. «Ладно, дайте мне подумать и успокоиться. Никуда я от вас не денусь». Я поправил воротник и кинул на Бена убийственный взгляд. «До встречи, господа. Буду на своем обычном месте, которое хорошо вам известно». Я шагнул к двери, никто меня не остановил. «Кстати, вы и сами не без греха». «Заглянули сюда, нарушив единственное условие нашего сотрудничества», — невозмутимо сказал Калахан. «Но вы произвели на инвесторов большое впечатление, да и фабрика благодаря вам работает отлично. Так что давайте забудем обо всех опрометчиво сказанных грубостях и вернемся к работе». «Обязательно», — пообещал я и ушел, не оглядываясь. И все же я был на чеку. От этих двоих чего угодно можно ждать. И я впервые почувствовал облегчение при мысли, что меня нельзя убить. Не ускоряя шага, спустился по лестнице и зашел в машинный зал. Привыкшим к свету глазам теперь казалось, что тут кромешная тьма без малейших оттенков. «Киран!» — прошептал я. «Эй!» — ни звука. «Киран, пожалуйста, вылезай! Ты мне очень нужен! Ну, пожалуйста!» Тени двинулись в темноте, и я узнал их. «Двое в костюмах-тройках». Они не приближались, не угрожали, но я понял. Калахан послал их сторожить меня, убедиться, что я не буду делать глупостей. А я, конечно, буду. Я пошел по рядам. Работники неподвижны, Кирана нет. Мне стало тяжело дышать. Он ведь не мог сбежать без меня. Или мог? Я думал, что уникален. Могу скрывать что угодно, и это мне сойдет с рук». Но мир оказался до краев полон лжецов. Так почему бы Кирану не быть одним из них? И тут я почувствовал, как кто-то дернул мою штанину. Еще недавно я заорал бы, как резанный, если бы меня схватили за ногу в темноте, но теперь сердце мое запело от радости. Я скользнул за станок, где прятался Киран, и опустился на пол. Видимо, он увидел, что вернулся я не один, и решил не привлекать внимания охраны. Очень мудро. Нам этот зал уже как родной, а им точно не по себе. В обычное время здесь соглашался работать только бесстрашный грубиян Сэм. «Ты здесь», — зашептал я. «Возможно, Калахан не убийца. Долго объяснять. Надо отсюда выбираться, но как-нибудь хитро. Я слишком ценен, меня не отпустят». Киран послушно кивнул и не стал ни спорить, ни расспрашивать. Выглядел он плохо. Лицо белело в темноте, как луна. Я уже открыл рот, чтобы спросить, как он себя чувствует, и закрыл обратно. Сначала выберемся. Все равно я ничем не могу помочь, пока мы здесь. показывай велел я. «Ты ведь знаешь, где еще один выход?» Киран виновато мотнул головой, но я уже не удивился, что кто-то мне соврал. Тоже мне сюрприз. «Ладно», — вздохнул я. «Как говорили древние римляне, а уж они знали толк в риске, «аудентес фортуна юват». Чё? Смелым судьба помогает. Я знаю, как нам отсюда выбраться.